Оли огляделся по сторонам. Колдуновник где не было видно. Он снова направился сквозь толпу, жуя свою закуску. Он прошёл мимо корабля, разгружавшего корзины с овощами, мимо другого, загружавшегося черепицей. Потом он удивлённо остановился, из-за чего шедший позади него прохожий налетел на него и выругался. Прямо впереди, возле маленького корабля, стоял большой, запряжённый парой лошадей фургон. Группа юношей тащила по сходням мешки из фургона, и доски громко скрипели при каждом шаге. Рядом пристань была завалена товарами, большей частью длинными рулонными тканями, среди которых виднелись несколько безымянных тюков и узлов. Перед сходнями, ближе к оле, на земле был разложен остальной груз корабля, до самого фургона: ящики и кувшины, но в основном медные и бронзовые котлы, ярко блестевшие на солнце. Привлекли же внимание Олли среди всего этого беспорядка два больших медных змеевика. Разглядывая котлы, он отметил два из них, громадных, словно мусорные баки, с крышками и маленькими горлышками наверху. Гипотеза: змеевики подходили к верхней части котлов. Это означало перегонный аппарат. Вино, да, пиво, да. Но он не знал слов, обозначавших бренди или самогон или спирт или алкоголь. Что это колдовство? Возбуждённый своим открытием, он направился к кораблю. Там стоял Тамияна, беседуя с одним из моряков. Он увидел Олли в тот же момент, когда Олли увидел его, и лицо его исказилось от ярости. Он прервал разговор и быстро направился к нему. "Что к дьяволу ты тут делаешь, Шанцу?" яростно спросил он. "Интересуюсь кое-чем", ответил Олли. "Я однако безымянный Только воины могут задавать мне вопросы. Капитана это вовсе не забавляло. Того, что под твоей повязкой, достаточно, чтобы убить тебя семь раз подряд. Ты подвергаешь опасности мой корабль. Возможно, это и было так, но Уолли лишь невольно улыбнулся. Нет, твой корабль в меньшей опасности, когда я на берегу. А теперь скажи мне, ты видел эти медные змеевики? Что это и для чего? Тамияна с неохотой огляделся по сторонам. понятия не имею, сказал он. Иди сюда, подальше от глаз. Он вернулся к сходням, и Оля последовал за ним. Надёжно укрытый от постороннего взгляда, загруженным доверху фургоном, компания чумазых подростков и юношей продолжала таскать на борт мешки, многие из которых оставляли за собой след из жёлтой пыли. А толстая женщина, облокатившись на борт, считала на счётах. Пожилой моряк с капитанским кинжалом на поясе вытаскивал мешки из фургона для своих работников. Корабль был довольно потрепанный и явно нуждался в покраске. Это была посредственная и грязная пародия на семейный корабль, который покинул Уолли. Капитан был толст и сет и выглядел глупым и ленивым по сравнению с мускулистым Тамияна, так же, как и их корабли. Он подозрительно посмотрел на Оли, но с радостью воспринял возвращение Тамияна, как возможность прервать работу и продолжить беседу. Когда очередной подросток подошёл за мешком, Оли подхватил один и взвалил ему на спину. Потом он проделал то же самое и с другими. Это позволяло не отрывать капитана от разговора. Оли прислушался. Дальше за Аусом, вниз по течению, была мелководье, говорил моряк. А ещё дальше, в чёрной земле, ни одного города и ни одного человека за две недели пути. Капитану Тамияна следовало направляться вверх по течению. Следующим городом был Кисан, большой и богатый. Колдунов там нет. Дела в Аусе идут плохо с тех пор, как пришли колдуны. В Кисане платят больше за предметы роскоши, такие как сандаловое дерево. Там много меди и бронзы в Кисане. Это был естественный повод для Томияна, чтобы спросить о змеевиках, и моряк тут же замолчал, словно захлопнувшаяся раковина устрицы. Змеевики он предпочитал не обсуждать. Теперь и любопытство Томияна возросло, и он подошёл ближе, чтобы взглянуть на таинственные предметы. Олли присоединился к нему. Трубки были сделаны из лужёного медного листа, причём весьма искусно. И когда Олли поднял одну, Ему без труда удалось присоединить её к одному из больших котлов. Крышки были плотно пригнаны, и оба котла были пусты, но они могли быть предназначены только для перегонки. Старый моряк нервничал и пытался сменить тему, хотя в ответ на прямой вопрос признал, что товары предназначаются для башни. Тамиана, явно заинтригованный, желая помочь своему молчаливому спутнику, предложил купить один и получил многозначительный отказ. "Какой от них прок, моряку?" послышался позади высокий голос. Оли резко обернулся и оказался лицом к лицу с двумя колдунами. Один из них держал серебряную флейту. Оба выглядели странно грузными в своих громоздких одеяниях. Там, что повыше, было около 40, и он носил оранжевую одежду четвёртого. Из-под из капюшона виднелось узкое подозрительное лицо, а обе его руки были спрятаны в рукавах. Другой был в коричневой мантии, и на лбу у него были приметки в форме пера. Он был толще и моложе. Губы его были искаблены в надменной ухмылке, совсем близко от мон штука тонкой серебряной трубки. трёх нот, сыгранных на такой же, было достаточно, чтобы убить кондору. Замечание было обращено к Тамияну. Однако оба колдуна смотрели на Оли. По спине у него побежали струйки холодного пота. Он оказался в ловушке. С одной стороны был фургон, а с другой корабль. Колдуны же отрезали путь к отступлению в сторону сапфира. Позади него путь преграждали разбросанные товары, сходни и гора урлона ткани. Он мог вспомнить, по крайней мере, три сутры, которые должны были его предупредить, не говоря уже о здравом смысле. Честь Наньжи, практичность Броты, любовь Джии, он отверг их и теперь должен был заплатить за собственную глупость. Хуже всего было то, что он не знал, перед лицом какой опасности оказался. Можно ли было убежать от заклятия, даже если бы ему противостояли лишь ножи и мечи? Он вряд ли мог бы надеяться, что ему удастся как-то обмануть их и сбежать, хотя мантии колдунов мешали бы им, если бы дело дошло до погони. Если все, что им требовалось, дунуть в эту трубку, или если им достаточно было произнести несколько слов, чтобы превратить его в обугленный труп. «Просто любопытно, адепт!» – необычно робко ответил Тамияна. «Мы никогда прежде ничего подобного не видели. Любопытство опасно, моряк!» ответил четвёртый, не глядя на него. В особенности для воина седьмого ранга. Ты не согласен, Оли?